Глава семьдесят шестая. Расул. «Долго ты будешь дуться как целка?» «И тебе здорово, Булат», — отзываюсь почти сразу. «Извини, я занят». Кэп прислал мне через курьера флешку. Внутри короткая записка. «Спалишься? Ты меня не знаешь». «Ясно же, что не знаю, если дело дойдет до жареного. Я мог бы сдать делишки Кэпы уже давно». Пожалуй, был бы крысой, просто сдал гения хакера. И мне сошло бы с рук очень многое. Но я упорно молчал и держал второго участника в секрете. Для всех я работал один. Кэп, как тень, неуловимая. Таким и хочет оставаться. Денег у него немало, явно хочет жить открыто и не палиться при этом источниками дохода. Поэтому и потребовал от меня для себя готовый бизнес. Хочет утереть нос роднее и остаться при этом самим собой. Возможно, однажды до парня дойдет, что двойная жизнь не может длиться вечно. До меня вот тоже долго не доходило. Потом судьба показала, что бывает, если не обращать внимания на сигналы и считать себя самым неуязвимым. В баране рог скрутила, любовью к девчонке. И ради нее я даже готов пойти на мировую с человеком, который стоит за покушением на меня. «Худой мир лучше хорошей войны», — убеждаю себя. Звериное нутро не согласна. Хороший противник — мертвый противник, звенит внутри. «Занят. Знаю, что занят». Твой брат звонил. «Говорил, ты куда влезть собираешься, подмога не помешает». «Рахман?» «Старый черт болтливый!» «Искренне за тебя переживает. Ты же в курсе, что будет стремно едва показаться сыну, настроить отношения с любимой и сразу же все тупо просрать». «Булат». Ты давно от дел сомнительных отошел. Не стоит тебе лезть в это. Мы постоянно друг друга прикрывали и помогали. Что помешает тебе на этот раз принять мою поддержку? Гордость? До сих пор обижаешься, что я над тобой подружески угорнул? Ты простебался. Ты тоже хорош. Напомнил. Сэдит сквозь зубы. Согласись, все беды из-за баб». Катастрофы из-за женщин, а войны развязывают только из-за любимых. «Ебать ты философом стал!» «Ладно, философ, подгребай!» «Только тихо и незаметно. Я, конечно, подстраховался, но...» «Страховка лишней не бывает». «Приезжаю на место вовремя. Булат приехал намного заранее. Наши люди поблизости, но иногда все решает секунда, другая». Так что, несмотря на окружение, я буду один на один с Захаровым. Он, кстати, приезжает со мной почти одновременно. Паркует неприметный седан возле недостроенного здания. Это те здания, строительство которых было приостановлено, когда наружу вылезли подлог, взяточничество и мошенничество по части получения разрешительных документов. Часть зданий уже снесли, но вот это еще высится. Его почти закончили. Нижние этажи даже отделаны облицовочным кирпичом. Пустующий гигант. Захаров направляется ко мне с сумкой для ноутбука. Я неспешно подхожу к нему. Почему это место? Кладбище твоих амбиций, хмыкаю. Нравится здесь бывать. Место моей силы, отвечает в тон. Я бы сказал, памятник убыткам. Или напоминание, что можно идти вперед, невзирая на чудовищные потери. Скоро снесут. Где ты свои силы черпать станешь? Может быть, в красивых женщинах? Пройдемся, предлагает. Неспешно гуляем по протоптанной тропинке. Здесь все еще дежурит кто-то и сторожит оставленную технику. Захаров до последнего пытался отбить свой проект. Разумеется, руками других. Не выгорело. Такой проект, вздыхает Захаров, толкая дверь. Под ногами хрустит крошка битых стекол. Поднимаемся по лестнице. Гуляем по просторным помещениям. Здесь не застеклено, ветер гуляет. «Чем тебе мешают чужие амбиции, Мирасов?» «Ничем. Вопрос бессмысленный. Ты принес, о чем мы договорились?» «Да», хлопаю по карману короткого пальто. «Все здесь. А ты? Готов выполнить свои обещания?» «Я уже начал. Сашу снова пригласят участвовать в выставке, рангом повыше». Обещаю держаться подальше от этой девчонки. Кстати, ты не считаешь, что продешевил? Менять такую информацию на... девку. Злость закипает. Желание почесать об него кулаки возрастает кратно. Тебе нужна информация или мы будем трепаться? Нужна. Захаров ставит ноутбук на открытый оконный проем. Но сначала хочу убедиться, что ты не блефуешь. Кидаю ему флешку. Он ловит и вставляет тут пароль. «Ты лох». Пароль, Мирасов, не до твоих шуточек. «Я тебе его назвал. Пароль, ты лох». Переключись на английскую раскладку и набирай русскими буквами. Между словами «ты» и «лох» нижнее подчеркивание. Покраснев от злости, Захаров набирает пароль, открывается папка с файлами. Он бегло просматривает, облизывает тонкие губы и выпрямляется. «Отлично». Он сует руку в карман и внезапно достает пистолет. «А теперь ты сдашь мне того, кто это нарыл. На меня работают лучшие специалисты. Они утверждают, что защиту так быстро не взломать. Потребуется семь-десять дней. Говори. Хочу, чтобы этот человек работал на меня». «У нас был договор. Он изменился», — выпускает пулю в бетон возле моих ног. Александра. «В чем дело, Саша?» Отрывая взгляд от экрана, где вызов отменен как неотвеченный, Рахман внимательно следит за моим лицом, впивается темными глазами крючьями до самого дна, вытягивая из меня неохотные признания. Расул не отвечает. Что за срочность у него появилась? «В бизнесе кое-что порешать нужно. Мужские дела», — скупо отвечает Рахман. «Ты в курсе его мужских дел? Они опасные?» Рахман не спешит давать прямой ответ, лишь отмечает. Расул знает, что делает. И больше из этого здоровяка ничего не удается выпытать. Он легко общается, меняет темы, шутит, делится охотно о своей жизни, но вопросы о Расуле остаются без ответа. Это заставляет меня убедиться в правильности мнения, что Расул куда-то полез или влип, или снова рискует. угомониться когда-нибудь... Или мне постоянно жить на пороховой бочке? Ведь чувствовала же я, что не просто так Расул поселил меня с сынишкой у Рахмана. Но он ловко уходил от ответа, умело закрывая мне рот. Очень умело и очень горячо. «Тебе не стоит забивать голову», — советует Рахман. «Уже поздно», — бросает взгляд на часы. «Укладывай спать, Джигита, пока он не разгулялся настолько, что не даст тебе спать всю ночь». Сам поглядывает на телефон. Взгляды частые, иногда отвечает что-то. Вдруг с Расулом переписывается. Я подскакиваю и заглядываю. Мужчина быстро переворачивает телефон экраном вниз, опустив его на бедро. Я успела разглядеть немногое, но там точно было селфи какой-то девушки в переписке. И сообщение от Рахмана, заставившее меня смутиться. «Ты о личных границах знаешь?» — спокойно уточняет Рахман. «Эм, прости, я думала, что ты с Расулом переписываешься». «Мир не крутится вокруг твоих отношений с Расулом, Саша». «Иди спать», — сурово сводит бровик, к переносице. «И помалкивай, что увидела». «Я ничего такого не увидела толком, да и вообще...» «И вообще ничего не видела». «Ясно», — уточняет напористо. «Это твое дело, конечно, я в него не лезу». Не лезь, сообщает прохладно. Я же в твой телефон нос не сую. Да я уже поняла. Извини. Ясно, что у него роман с девушкой помладше, мягко говоря. Ох уж эти мужики, у самого вон в голове седина серебрица, а все на молоденьких западают. Подхватив Алима на руки, поднимаю его, прижав к себе. Спать хочешь? Не хочу! вырывается. А твои новые игрушки хотят, чтобы ты с ними немножко полежал. Им страшно, они не знают, где включается свет. Покажем? Потом еще поиграем? Еще поиграем, соглашаюсь. Знаю, что Алим заснет, едва только голова коснется подушки. Надеюсь, что и мне удастся заснуть. Но в итоге я лежу без сна и встречаю рассвет у окна, все еще ожидая, что Расул ответит. Но ответа нет. Вместо весточки от Расула приходит сообщение от Захарова. История помнит только победителей. Мое сердце, полное ужаса, катится в ледяную пропасть.